Глава 14 Вместо того, чтобы послушаться приказа, божественная длань прыгает в самую гущу шевелящихся тел и исчезает там. «Сдурел!» Едва удерживаю край от попытки нырнуть вслед за младшим, в шевелящуюся массу насекомых. Ругаясь, но вариантов нет. Перескакиваю через хвост чудовища и бегу к тоннелю Надо отыскать выход наружу. Здесь я как на ладони. Уйти мне не дают. Хвост шмякается ещё раз, уже у меня над головой, и обрушивает арку прохода из зала. Перекрыть жертве путь к отступлению. Выходит, этот тварь и разумно Что я могу сделать с чудовищем размером чуть ли не в поезд? Невидимость бесполезна. Она явно почувствует мой источник, а значит, когтите мои плетение укрепления мышц, вдавка, и я несусь навстречу чудовищу. Оно еще не до конца собралось, поэтому у меня под ногами то и дело хрустят панцириц-колопендр. Расшвыриваю их в стороны, пробивая путь к гигантской многоножке. Мой единственный выход — бить в сетящийся шар сердца, собранный из тысячи искор силы. Уверен, что если уничтожу его, чудовище снова рассыплется» но голова твари качается на высоте десятка метров. Чтобы добраться до этого ядра, надо залезть в многоножки на спину и пробиться сквозь слои, охраняющих сердце насекомых. «Спрячься!» — ору кошеку. «И не вздумай вмешиваться!» Лезу по хитиновым спинам вверх. Многоножка изгибается. Понимая, что сейчас последует атака, вбиваю когти ей в бок и перекидываю свое тело выше. Здоровенные жвалы щелкают там, где я был секунду назад. Многоножка промахивается, оставляя на собственном боку рваную дыру. Останки нескольких скалопендр летят вниз. Неплохо. Будь это простой монстр, я бы носился по его спине, заставляя промахиваться и вгрызаться в собственную спину снова и снова, пока не будут повреждены мышцы и нервы. Но место укуса на этой твари быстро затягивается новыми скалопендрами. Я понимаю, что такой вариант не сработает. Как же пробить дыру к сердцу? Пытаясь сбросить меня, многоножка изгибается как сумасшедшая. Она то и дело щелкает жвалами, части ее собственного тела разлетаются, скрежещет хитин, а я изо всех сил цепляюсь за острые лапки сколопендер, торчащие тут и там из огромного тела. <кхе> Пытаясь рассмотреть уязвимые места, я замедляюсь и не успеваю уйти из-под очередного укуса. Спасает калаш, которым я буквально тычу ей в морду. Вместо того, чтобы отшатнуться, многоножка хватает автомат жвалами, и это позволяет мне обрести равновесие и нажать на крючок. Морда твари буквально взрывается клочьями с отдача меня сносит с ее спины на пол, что ожидаемо, но другого варианта не было. Правда, ещё в полёте меня подхватывает Крайт. «Спасибо!» — хлопаю его по чешуйчатому боку. «Один-один!» Пока Многоножка отращивает себе новую морду, меняю магазин, передёргиваю затвор. Смена магазина — 5 секунд, но этого ей хватит, чтобы восстановиться. Так не пойдёт. Надо каким-то образом усилить урон или лишить её возможности восстанавливаться. Машу рукой раскидывая свою ловчую сеть. «В этом мире она сильнее и крепче, и диаметр у нее явно выше привычных 50 метров. Да, я чувствую, как бесится пойманные в нее скалопендры. Я чувствую каждую пойманную сетью тварь. И от этих ощущений хочется блевать». «Поиграем?» ухмыляясь в рожу многоножки, отпрыгивает очередного щелчка жвал а потом машинально бросаю взгляд на свет в ее груди и замечаю там знакомые очертания. Да, всего на долю мгновения, но я ясно вижу шанка, который будто стал частью этого организма, частью, которая постепенно тонет в туши многоножки, ровно туда, где бьется ее сердце. Всеми силами посылаю ему лучи добра, не забывая уклоняться от ударов чудища. Сейчас, когда я подкачал тело Никиты Каменского, можно уже работать на рефлексах Никроса А опыт борьбы с тварями, подобными этой, у меня большой. «Лежать!» — ору, чувствуя, как вздымается моя ловчая сеть. Мелкие сколопендры явно решили взять меня числом. Или не они? В момент, когда сеть натягивается, многоножка замирает. Да, на какие-то мгновения. Но этого достаточно, чтобы понять. Она не может управлять одновременно и скалопендрами, и своим телом. На этом мы отработаем. Надо дать Шанку время добраться до ядра и раздавить его. Не знаю, чувствует ли многоножка чужеродное тело в своей броне, но на всякий случай надо ее отвлечь. Сжимаю сеть, заставляя скалопендр скрижетать от боя, и как только многоножка замирает, снова взлетая ей на спину, вгрызаясь внутрь всем, чем могу. Рву когтями тьмы, растягиваю хитин концами удавки. Пару раз удается дать короткие очереди из калаша и не слететь с туши. Рядом появляется когтистая, зубастая и хвостастая тень. Кошак присоединяется к сражению и начинает драть спину многоножки. Она изворачивается, и я вижу, как на моего химеринга нацеливаются страшные жвалы. Край дергается, но жало, которому он долбил очередную скалопендру, плотно схватывается хитиновыми сегментами подлетаю к нему и прикрываю собой, втыкая в морду многоножки калаш. «Попробуй, перегрызи!» Она дергает мордой, и калаш летит в сторону. «Ну все, инквизиторник Ник Расборг, кончилось твое время в этом мире». Но вместо того, чтобы обрушиться на меня щелкающими жвалами, многоножка внезапно начинает бешено выгибаться. «Держись!» А Рухи Мерингу, понимая, что это Шанг, наконец-то добрался до светящегося ядра сердца не зная, что должно случиться, когда сердце лопнет. Думаю, исчезнет центр управления, удерживающий скалопендер вместе, делающий их единым разумом. Но, кажется, что-то не получается. Многоножка не хочет дохнуть. Вместо этого она, как бешеный таракан, начинает носиться по всему залу, включая поток. Этакие американские горки, как в памяти Никиты. Ладони и предплечья уже в труху от колючих панцирей, за которые приходится цепляться, как и комбез. Но я упорно прижимаюсь к шевеляющемуся жесткому хитину, чтобы снизить сопротивление воздуху и не слететь вниз. А потом многоножка делает резкий рывок вверх и... вырывается на поверхность. Свет ее явно обжигает, поэтому на секунду многоножка буквально застывает на месте, из-за чего я вешу на высоте метров пятнадцати и обрушиваются вниз ливнем мелких скалопендр. Они тут же утекают обратно под землю. Успеваю вцепиться в загривок химеринга, но все равно мы с ним прилично прикладываемся о землю. Хорошо, что не какие-нибудь камни. Когда звон в голове проходит, я понимаю, что стою практически перед тем самым зданием, которое описала Зефирка. Вот и сходил в разведку, блин. Все округу предупредил. Князь Каменский прибыл. Машинально провожу тыльной стороной ладони по мокрой скуле и вижу на пальцах кровь. Натекла из ушей. Значит, сотряс все же имеет место. «Шанг!» — зову божественную длань. Оглядываюсь и к своей радости вижу его на земле, метрах в пяти от нас с котом. Несколько быстрых шагов, и я подхватываю Шанга. «Ты как?» Понятия не имею, может ли умереть рука Бога. Но приложила ее неплохо. К тому же под кожей я вижу огоньки, похожие на искры, из которых складывается ядром многоножки. Не знаю пока, плохо это или хорошо. Времени думать нет. Раз уж я лишился возможности неожиданно напасть на базу, значит, надо хотя бы передислоцироваться. Сую шанка в рюкзак. Раскидываю ловчую сеть, чтобы пауки следили за приближением противника. И перебежками перебираясь из-за одних развалин к другим, все время ожидая автоматной очереди. К моему удивлению, ничего подобного не происходит. Достаю бинокль и осматриваю здание. В черных оконных проемах тишина. Словно тут никогда не ступала нога человека. Тепловых сигнатур тоже нет. Понятно, что через стены теплак не пробьет, но такое ощущение, что и снаружи вообще никого. Неужели я ошибся и вышел не к тому зданию? Перевожу взгляд на окрестности. А нет, верно, я вышел. В окуляры я вижу нечто совершенно несвойственное этому миру. Тонкую натянутую проволоку. Растяжка. Стоять, одергиваю Химеринга. Заканчивай бегать и осторожно иди за мной. Через минуту вглядывания во все камни и черные кусты начинаю понимать, что выбрал неверную тактику. Надо идти верху И будь что будет перебираясь по верху развалин, время от времени помогая себе удавкой, как лонжей. Почему не стреляют? Устроились в засаду и ждут, когда я сам приду? Или все внезапно вернулись в Империю? Но где тогда драконица? Теоретически лучшее место для нее — крыша здания, но там точно никого нет. Внезапно понимаю, она на охоте. Чтобы убедиться, быстро пролетаю последние три десятка метров до базы Братства. Заглядываю внутрь. Это вам не бункер. Перетаскивать в разлом металл, варить стальные двери, ставить вертушки и решетки. Такой чепухой здешние обитатели не страдают. Зато тут есть дизельные генераторы, припоровочные столы, бестеневые лампы, витрины с какими-то кусками местной фауны и флоры и куча топчанов в соседнем зале. И мне совершенно некогда над всем этим думать. Выкидываю из рюкзака магазины и забиваю его какими-то пузырьками и ингредиентами. Просто сгребая сколько влезло. Подарю токсину и великой княжне. Окидываю огромный зал взглядом. Ну уж нет. Целым я тут ничего не оставлю. Бросаю на пол всё, что может гореть. Пластиковые бутылки, какие-то тряпки, пару рюкзаков. Стаскиваю топчаны. Щедро поливаю всё это, слитой из генераторов солярой. Не забываю и про окружающее. Вытряхиваю из магазинов патроны и тоже швыряю в кучу. У дверей бросаю спичку на тонкий ручеёк топлива, тянущийся ко всему этому барахлу. И бегу к дыре в земле, которую пробила многоножка. Всё. Задерживаться дольше нельзя. Обратно возвращаемся той же дорогой, под землёй. Понятно, что какое-то время скалопендры не смогут соединиться в единый организм. Зал, в котором мы сражались с многоножкой, выглядит пустым. Сейчас я уже знаю обратный путь и не трачу время на тупики и обходы. Приходится постоянно подстёгивать себя зельями токсина и повторять плетение на укрепление мышц, потому что почти всю дорогу я бегу. Если я не прав, и охотники вернулись в империю, завтра я вернусь на базу и устрою там засаду. Если же я прав, И сейчас они там, где Зефирка. 20 километров бегом — это полтора часа. Можно быстрее, но мне нельзя выдыхаться. Добежав до зала, где бросил рюкзаки, зову Зефирку, но она не откликается. Кстати, рюкзака тоже нет. Как и всех шмоток, которые я забрал у мужиков с высотки. И вот это уже напрягает больше, чем ее отсутствие. «Чуешь девчонку?» — спрашиваю кота. «Нет, не чует. Жаль». Позволяю себе отдых, воду и полчаса медитации. Бессмысленно загоняться перед боем. Потом снова использую зелки токсина, закидываю на плечо рюкзак шанка и бегу дальше. Осталось совсем немного. Слышу шебуршание в рюкзаке и выпускаю шанка, который привычно цепляется за ремень моих штанов. Ну, слава бубенцам, очухался. Одной проблемы меньше. Еще 10 км. Уже без поддержки ускорением. Тупо на зелках. Даже не добежав до тела дракона, слышу чужие голоса. Значит, я прав, и уроды действительно вышли на охоту. Плетение — иллюзия невидимости. Конечно, из дыры вверху добивает светом, но в зале все равно полутьма, что мне на руку. Выглядываю из проема ровно в тот момент, когда по спущенному канату вниз соскальзывают один, два, три, четверо мужиков. И того, учитывая двух, которых я уделал вчера, округе бегают еще четверо или около того вот это удача радуется мужик глядя на тушу дракона босс будет просто счастлив босс будет счастлив если мы найдем девчонку отзывается другой остальное не твоего ума дело делай свою работу но уж нет никакой работы я им тут не позволю пиектор уже ждут своего часа в кармане на груди каждого висит коллаж И это плохо. Да, не найдя тут никого живого, мужики явно расслабились. Но я все равно не смогу воспользоваться помощью Химеринга. Зал достаточно большой, чтобы со страху уроды принялись палить во все стороны. «Пошуми где-нибудь там», — хлопаю Химеринга по ляжке, отправляя его в глубину туннеля. «Только далеко не уходи». Мысленно показываю развилку, на которой есть второй тоннель, тоже выходящий в этот зал. Потом вернешься по кругу тоннели тоннеле не будут, это бессмысленно. Зато я смогу по одному их уложить. «Эй, чё там внизу, мужики?» — орут сверху. «Ща пройдём глубже!» — откликается один, и тут из глубины тоннеля раздаётся химеринговый шум. Дождавшись, пока двое, переглянувшись и прикрывая друг друга, пройдут мимо меня, принимаю последнего ударом по шее. И тут же вкалываю усилитель токсина. Второй оборачивается на звук звякнувшего о каменный пол автомата, но его ждет та же участь. Далее рывок в зал. Захожу за спину мужика, который пялится на тушу дракона. Удар, пол, инъектор, сорвать коллаж с груди. Все это занимает едва ли три минуты, но, видимо, зелье уже начинает действовать. Из тоннеля до меня доносится странный звук. Как будто кого-то адски тошнит. «Молодец!» — глажу неслышно возникшего за спиной кота. «Тоха, что там у тебя происходит?» — начинает волноваться оставшийся мужик. «Дрон!» Он выходит из-за драконьей туши, вводя стволом калаша. Толкаю кота в тень дракона. Выстрелить одиночным урод все же успевает. Не знаю, видит ли он дрожащий воздух на месте моей иллюзии или просто со страху. Но плечо обжигает болью. Правда, это все, что ему удается потому что в следующий момент он для разнообразия получает не ребром ладони по шее, а локтем в зубы и отправляется на пол, как и предыдущие трое. «Выбрось!» — сую Химерингу калаш. «И остальные тоже». Забираясь на тушу дракона, я вижу, как двоих валяющихся на полу в зале начинает корежить от усилителя приема эфира, что им вколол. «Отлично!» «Убивать кого-то...» Это дело не всегда быстрое и иногда довольно грязное. Вывести из строя гораздо проще. А теперь... Уже привычно вливаю тьму в тело дракона. Сейчас его каналы свободны, и тьма льется легко. Но я все равно вымотался. Не уверен, что силы не оставят меня прямо в воздухе. Встаем на лапы. Машем крыльями. Вижу ужас в глазах ближайшего ко мне мужика и понимаю, что иллюзия невидимости спала, и он меня видит. Плохо, но думать об этом некогда. Дракон грузно поднимается в воздух. Мы, наконец, выбираемся на поверхность и тут же попадаем под автоматную очередь. Правда, дракону-зомби она до одного места. Хватает брюхом и ухом не ведет. Главное, мне не подставиться. Направляю дракона вниз, пикируя на невмеру наглого автоматчика. Магазин он уже выпустил, и сейчас судорожно пытается его заменить. А вот клизму шанкры тебе вдуло. Плюхаюсь на него всеми лапами, практически слыша, как трещат кости. Оглядываюсь. Есть еще желающие. Пока не видно. Драконица? Где драконица? Вижу. Несется ко мне на всех парах. Заодно становится понятно, почему нет больших автоматных очередей тени оконного проема ближнего здания я замечаю как минимум двоих одаренных. Судя по плетениям, именно они сейчас управляют телом Хаадис. Значит, у нас тут не только автоматчики, но и маги. Пытаясь плюнуть в них пламенем, но хрен там плавал. Я вообще без понятия, как это сделать и чем. Меня хватает только на управление драконьей тушей. Но если я не могу их достать, может, Крайт. Мысленно показываю химерингу. Прошу быть осторожным. Лучше вмешаться менталом и просто сбить плетение. А вот этой драконьей стервы вполне хватает на пламя. Ловлю крылом очередной огненный плевок и проваливаюсь в воздушную яму. Но почему? Вух! Я буквально слышу, как мимо меня проносится пуля. Шарю глазами по развалинам и довольно быстро нахожу не автоматчика, снайпера. Сверху мне хорошо его видно. Судя по длине и обводам, у него в руках винт. Я практически вижу, как он снова нажимает на спуск. Ухожу в сторону. Медленно. Мой дракон все равно медленнее, чем это не топырится. К тому же я должен вернуть ее тело зефирки, а не убить. кидая в снайпера свою ловчую сеть. И тут же стягиваю ее так, чтобы выдавить из его головы все мысли о возможном сопротивлении. Зря отвлекся. Чуть не слетаю с туши, когда драконица вбивается всеми четырьмя лапами в бок моего зомби. Теряю управление. Подбитое крыло бессмысленно хлопает. Мы кувыркаемся в воздухе, а драконица уже заходит на новый круг для разгона. Говорят, что перед смертью, перед глазами пролетает вся жизнь. Перед моими пролетает недавний бой с многоножкой. А что если... Срываю с пояса руку бога. Шанг! Слияние с драконом! Он же смог слиться с многоножкой. Так, может, это наш шанс?» Шанкар словно этого ждал. «Знакомые тяжи впиваются одновременно и в мою руку, и в тело дракона. Уходят к моему источнику, полному тьмы. И протягиваются внутри каждого канала мышцы и сухожилия. Теперь мы все связаны». Благодаря поддержке Шанка, я успеваю ответить драконице не менее жестким выпадом лап. И когда она выгибает шею, чтобы плюнуть в нас пламенем, вижу на ее шее странный шейник. Наверняка тяжеленный. Подстать телу дракона. А еще в него впечатан круглый предмет, которым будто клубится свет. Артефакт. Таких совпадений не бывает. Это точно пропавший артефакт британской короны. Значит, он был нужен для того, чтобы вдохнуть жизнь в тело дракона. Внезапно драконица начинает натурально корежить в воздухе. бросая взгляд вниз и понимая что кот добрался до одаренных, которые управляли ее телом. Видимо, силы Химеринг не пожалел. Один из родов на моих глазах, воя от боли перегибается через подоконник и падает вниз с высоты седьмого этажа. Я же подлетаю к извивающейся в воздухе драконице и, выбрав момент, удавкой тьмы, выдираю камень из ее ошейника. Она начинает падать. Дублирую падение, пытаясь придумать, как не дать ей разбиться, но вижу несущуюся навстречу драконице зефирку. Точнее, я вижу Аишу, на спине которой сидит зефирка. А сзади паучихи в паутинном коконе болтаются мои рюкзаки и бьют ее в беге по жирной заднице. Картинка настолько сумасшедшая, что я не выдерживаю напряжения и начинаю ржать. Паучиха подхватывает девушку и буквально подбрасывает её вверх, прямо к извивающемуся дракону. Мгновение мне кажется, что сейчас эти страшные лапы разорвут девушку. Потом я начинает думать, что она растворится в драконице, но зефирка касается драконицы и начинает падать, прямо на острые зубья каменных развалин. Неужели слияние с телом у неё не получилось? Я слишком далеко, чтобы подхватить падающую девушку, но Аиша не медлит, И подхватываю свою хозяйку, мысленно аплодирую и вытираю пот со лба. А драконица перестаёт извиваться в воздухе и плавно опускается на землю. Подтягиваю к себе спеленутого моей сетью снайпера. Стрелять он не может, но матерится громко. затыкая тычком в зубы и освобождаю от винтовки. Колю инъектором в шею потом опуская своего дракона, по пути роняя в сторонке корчащегося от действия усилителя мужика. «Шанг, достаточно!» — приказываю руке бога разорвать связь с драконом. Вытягиваю из канала в дракону свою тьму и, наконец, спрыгиваю на землю. Подхожу к драконице и Аише. «Так получилось у зефирки или нет?» «Ты сдержал клятву!» — раздается драконий рык. «Спасибо! Я отдаю тебе девушку! Она пока жива!» Аиша сгружает к моим ногам тело княжны Назаровой и мои пожитки. «Спасибо!» — киваю. Удавка тьмы, так и удерживает выдранный из ошейника артефакт, и я аккуратно опускаю его на землю. Достаю из кармана нитяные перчатки и плотный пластиковый пакет. Надеваю перчатки, беру пакет за дно — Другой рукой выворачиваю и натягиваю на руку. Беру артефакт и возвращаю пакет в прежнее положение. На нем не должно остаться моих следов. Запихиваю сверток в рюкзак, вешаю на плечо. «Что будешь делать?» — интересуюсь у драконицы хадис «Полетаю и поищу тех, кто убил моего брата!» — рычит она, кивая на тело второго дракона. «Хочешь со мной, князь?» Мне по-прежнему не нравится то, что ты сделал с его телом, но лучше ты, чем эти. Их не должно остаться в этом мире. Хочу ли я поискать базы изменённых? Разобраться с теми, кто остался в живых после моего налёта? Безусловно, да. Тем более, что уверен, как минимум ещё одна такая база здесь существует, на месте тех подземелий, куда я портанулся из камеры следственного отдела. Да, я не знаю их местонахождение. Ни в Империи, ни в этом мире. Но когда у тебя такой союзник, как настоящий дракон... Однако... Бросаю взгляд на тело девушки у моих ног. Не факт, что моя война не будет стоить ей жизни. Не знаю, есть ли шанс ее спасти, но сейчас она еще жива. А значит, надо как можно скорее вернуть ее отцу. Придется делегировать месть зефирки. «Пусть отомстит за нас обоих!» наклоняясь и подхватываю княжну Назарова на руки. «Она тебе дорога?» — понимающе прищуривается драконица. «Дорога, но не мне. Пожалуйста, будь осторожна. И лучше подожди с поисками, пока я снова вернусь». «Только не будет она ждать, уверен», — сказал прямая, не драконица. «Ну что ж, надеюсь, она хотя бы и не попадется снова». «Что будет с ним?» — киваю на тело мертвого дракона. «Похороню в драконьем пламени, как и положено. Прости, князь, но...» «Я понимаю». Портальный выход в империю Хадис открывает сама. И сейчас ей не требуется жертвоприношение. Возможно, потому что драконица находится в своем истинном облике, полном силы. «До встречи, Хадис!» прижимая к себе обнаженное тело княжны и... Делаю шаг в переливающуюся пленку портала».